Глава 11. Посёлок Красный пионер. Название какое у населённого пункта? Красный пионер, хмыкнула Нуфриев. И назвали же люди, откуда только что бралось, как будто были в те времена белые пионеры или голубые. Шла плановая отработка территории, прилегающей к месту убийства. Никита Колосов вместе с сотрудниками своего отдела вот уже вторые сутки сидел в Ретниковском отделе милиции, что возле самой железнодорожной станции. Проверяли всё Кукушкинское шоссе под Гребёнку подряд. В отделе Колосов собрал сначала участковых Затем встречался со сменой ДПС, несший дежурство на станционном посту в ту ночь. Расспрашивал о бежевой Шкоде Октавии, но, увы, та не оставила в памяти постовых никакого следа. Участковые еще больше раздосадовали Колосова. Например, тот, кто обслуживал территорию фешенебельного кантри-клуба, признался честно, что дальше ресепшн в этом шикарном месте Нагаевы не ступала. Информация его касалась лишь обслуживающего персонала: охранников, сторожей, горничных, сантехников, да и то тех, что были из числа местных жителей, своих, кукушкинских. Про клиентов и менеджмент клуба сельский участковый не знал ровным счётом ничего. Колосову вместе со своими сотрудниками самому пришлось нанести визит в Country Club. С начальником областного отдела убийств тут разговаривали чуть повежливее, чем с участковым. Фото Евдокии и Абакановой никто из обслуживающего персонала не опознал. Нет, такой клиентки у нас не было. Когда же Колосов попросил список клиентов, останавливавшихся в клубе за последнюю неделю, разговор сразу же обострился и перешел в плоскость конфронтации. «Мы не можем вас ознакомить со списком. Это коммерческая тайна», — отрезал менеджер. «Я не финансовую ведомость у вас прошу, а список клиентов. К нам приезжают солидные и уважаемые люди. Вы должны понять, некоторые не желают афишировать свой отдых, круг своего неформального общения, тем более перед органами». «А что такое? Почему?» искренне удивился Колосов. Или есть основание быть скрытным, а? Я отказываюсь предоставить вам такие сведения. Менеджер упорно стоял на своём. Колосов на это сказал, что таких слов, как отказываюсь, в ведомстве, которое он представляет, не понимают. А если понимают, то делают соответствующие выводы. Справился мимоходом, как часто проверяют кантри-клуб, в том числе и полиция нравов. «Вот список за неделю. Строго между нами». Менеджер пошел на попятную при упоминании полиции нравов. «Вам ведь только этот срок нужен?» Фамилии Абакановой и Судаковой в списке зарегистрированных действительно не оказалось. Колосов переписал фамилии всех постояльцев, не делая исключения даже для семейных пар с детьми. Список получился внушительный 54 души. Даже в период ноябрьского межсезонья дела клуба шли хорошо. Проверкой людей из списка занялись сотрудники отдела убийств. местных и пирофов и участковых колосов организовал на отработку посёлков, прилегавших к Кукушкинскому шоссе, Железнодорожник и Красный пионер. Скорее он убедился, насколько разными были эти посёлки. В Железнодорожнике в старых облупленных бараках и полуразвалившихся хрущёвках проживали те, кто когда-то обслуживал дорогу и трудился на местном молокозаводе, канувшем в небытие. Местный участковый характеризовал контингент кратко: алкаши на алкаше. В железнодорожнике и скнебитало немало судимых. Ещё больше люмпинов и пьянчуг, сменявших свои московские квартиры с доплатой, мгновенно пропитый на комнаты в перенаселённых коммуналках. Тех, кто вполне мог с целью грабежа напасть с ножом на женщину в машине, набралось по списку человек 9-12. В придачу к этому имелись ещё двое бывших пациентов психбольницы и один отбывший срок принудительного лечения в белых столбах. В купе с VIP-публикой Country-клуба компания для оперативной проверки подобралась пёстрая В Красном пионере дела обстояли совсем иначе. Посёлок был дачный, расположенный в густом лесу неподалёку от озера. Кукушкинское шоссе рассекало его пополам, окраины активно застраивались коттеджами и крутыми особняками. На стройках трудились бригады гастарбайтеров. В глубинке же сохранились старые дачи с большими поросшими лесом участками. Колосов проехал на машине весь посёлок и не встретил на улицах ни единой живой души. Жизнь кипела только на стройках, а тут за заборами стояли дома, закрытые, заколоченные до весны. Тем неожиданнее для Колосова был приезд в Красный пионер Ануфриева. Его в ходе плановой отработки местности откровенно не ждали. Колосов вообще надеялся, что просто скинет ему короткий рапорт по факсу, по факту и, как говорится, о реведерче. Но Ануфриев приехал лично. «Как у вас дела?» — осведомился он. Колосов буркнул про себя, как сажа бела, но вслух доложил «группа работает» и рассказал ситуацию по клубу и поселку «Железнодорожник». На эти места, казалось, Ануфриева интересовали мало. Что с этим пионером? спросил он нетерпеливо. Сколько домов вы уже проверили? Колосов ответил, что и проверять некого, посёлок по сути пуст. Пуст? Ой ли? Вы бывали в горячих точках, майор, в Чечне? Нет, ответил Колосов. А ну и видно. Ануфриев усмехнулся. Неужели мне азбуки вас учить? Здесь не зачистка проводится, а нормальная работа с населением. Опрос называется. Колосово взбесило слово азбука. Тут в посёлке должен быть сторож. Так ищите его и не разводите антимонию. Слово антимония ранило ещё глубже. Колосов почувствовал себя быком на арене, которого колю дразнят прежде чем ударить, так что небо совчинку покажется. По поводу участия Ануфриева в работе оперативно-следственной группы он имел ещё один долгий разговор с шефом. И ничего радостного для себя не услышал. Сторож Красного пионера, пенсионер по фамилии Митрофанов. проживал, как выяснилось, в посёлке Железнодорожник. Отыскали его на квартире у Крёстного на улице имени Розы Люксембург. В посёлок, что он призван был сторожить, не безвозмездно привезли его сотрудники отдела Убиств прямо от стола с поллитрой. Привезли размякшим, осалевшим. В сторож посёлка, спросил его Колосов, ощущая едрёное самогонное амбре. Ну это. Я сторож. У вас договор с правлением дачного кооператива? Ну это. Есть договор, был. Каковы ваши обязанности? Что? Это обязанности? Ну чего тут обязывать? Смотреть я должен, чтобы это порядок был, чтобы не воровали, по домам не лазили. И как насчёт порядка? Когда последний раз обход делали? Сегодня делали? Митрофанов уставился на Колосова. Это сегодня нет, захворал я. Билютню взял. А вчера здоровы были? Вчера в посёлок приходили? Вчера? Это да. А то как же? Вчера кража была совершена в посёлке, сказал Колосов. Вас с собаками искали, не нашли. Чего с собаками-то? Сразу прямо с собаками? Ну, люди. Хворал я вчера, прямо заболеть нельзя человеку. А у кого чего украли? Про кражу Колосов просто закинул крючок. Он терял время зря. Пьяница-сторож был хреновым свидетелем. У кого чего украли-то? допытывался Митрофанов. Это не с той ли дачи, куда такси приезжало? Какой даче такси приезжало? Когда? К номеру 17 по второй лесной улице. Митрофанов силился вспомнить, когда. Это да вроде в среду. Вроде или точно? спросил Колосов. В четверг. Был я в посёлке, улицы обошёл, посмотрел, всё чин-чинарём. Дачники-то съехали последние. Теперь только на Новый год жди. А тут гляжу, такси жёлтое в ворота 17-го дома въезжает. Дачу-то продали, но думаю, хозяева новые. И что за хозяева? Вы пассажиров в такси видели? Один и был пассажир. Парень рожеватый такой долговязый, а с ним мальчонка. Что? Ребенок? Пацан маленький совсем, шкет. Сумку из багажника такси этот взрослый выгрузил, мальчонку на руки взял и в дом они пошли, а такси уехало. Потом я уж вечером шел, гляжу, окна светятся, дым из трубы валит. Видно, камин зажгли. Так-то газ у нас в поселке подведен. «Это точно мужчина был, вы не ошибаетесь?» Спросил Колосов. «Может, женщина в брюках, в куртке?» «Да что я, совсем уж, мужика от бабы не отлечу. Говорю, мужик, молодой, худой такой, но одет хорошо, по-заграничному. И мальчонка махонький с ним, комбинезончик на нем яркий такой был». комбинезончик Колосов оглянулся на Анну Фриву. Лицо того было бесстрастным. Допрос у сторожа он вроде тоже не проявлял интереса. Раньше вы этого мужчину в посёлке видели? Нет, не видел. Я же объясняю, дом продали. Это хозяин видно новый прибыл. А раньше кому дача принадлежала, знаете? Конечно, знаю. Семья жила армянская. Сам-то старик умер лет 6 назад. Вдова жила его с дочерью и внуками. Деньги потребовались, видно, вот и продали. Тут многие сейчас продают, особенно пенсионеры. Фамилия бывших владельцев как? Фамилия это армяне они Сатрян фамилия. Старик хозяин Сатрян шахматист был, гроссмейстер. Вдруг спросил Ануфриев. «Чё? А, ну да, в шахматы играл. Известный человек вместе со Смысловым Сталем играл. Как же, помню, пенсионер Митрофанов оживился. Время было какое, спорт наш какой. Хоккей, шахматы, катание это фигурное. Фишеру, он, говорят, партию продул. Сотрян-то. А Карпов потом выиграл». Когда дачу продали, спросил Колосов. Вроде летом не жили они, никого не было. А так обычно с мая уже тут, а в это лето и носа не показали. Скажите, а вот эту машину вы в посёлке не видели? Колосов показал Митрофанову фото Шкоды Евдакии Бакановой. Эта машина к той даче не приезжала? Это Нет, и на марку такую не видал. Чего не видал, того не видал. Заеду, гляну семнадцатый номер, а потом сразу в управление, сказал Колософ Анофриеву. Получите информацию по новому владельцу дачи, и позвоните мне, распорядился тот. А как там наша Картвели? Она со вчерашнего вечера в Калмыкове. Сегодня у них там похороны этой девицы. Вы, надеюсь, сотрудников на кладбище послали? Да. Колосов отвечал ему как подчиненный начальнику, хотя собственно над какими-то такими мочалками был поставлен командовать этот самый майдадыр. Если разознаете хозяине дома, вызовите в срочном порядке Константина Абаканова, сказал Ануфриев. Прошлый раз он ввёл нас в заблуждение. Смысл этой туманной фразы был колоссально неясен до тех пор, пока дело было уже вечером. Не поступили все установочные данные на дачника оператив Красный пионер, его правление, председателя и бывших владельцев дачи номер 17. Дом по документам был продан в мае. Колосов прочёл фамилию его нового хозяина. Начал листать свой блокнот. Сюда должен был быть вложен листок с фамилией, которую он так тогда и забыл назвать Кате. Фамилии бывшего мужа Евдокии Абакановой. Листок нашёлся. Колосов прочёл телефон, имя. Оно было таким же, как и в рапорте по проверке сделки купли-продажи. Марк Гольдер. Дача под номером 17 оказалась старой, бревенчатой и неказистой с виду. Чтобы осмотреть её снаружи, Колосову пришлось перемахнуть через забор. Ворота и калитка были на замке. Дача была пуста. Её новый хозяин успел её покинуть, когда, при каких обстоятельствах? Вопросы размножались как кролики. Помнив совет Ануфриева, Колосов решил пока не поройть горячку с бывшим мужем Евдокией Абакановой Гольдером, но зато сильно поторопиться с назначением повторного свидания её брату Константину. У Абакановых Судаковых в этот день были похороны. Для поминок был нанят зал ресторана на Сретинке. Туда, в ресторан, в девятом часу вечера, Колосов и послал двоих своих сотрудников с машиной. Выдергивать брата с поминок сестры и подвергать его допросу было довольно жестоким решением. Но Колосов решил принять этот грех на душу. Сведения сторожа Митрофанова требовали срочных мер. А вот каких? Это целиком зависело от показаний Константина Абаканова. Его доставили в управление Розовского в взвинченном, мрачном настроении. Но оно и понятно. На поминках Константин выпил. Алкоголь, как позже убедился Колосов, действовал на него как своеобразное снадобье, растапливающее сердечный лёд и развязывающее самые тугие нервные узлы. Что вам от меня надо? Вломились какие-то толпы в ресторан, потащили меня сюда. Константин стоял перед колоссовым набычившись сжав кулаки. Вы что себе позволяете? Я кто по-вашему, а? Вы Константин Константинович, брат потерпевший, убийцу, который мы активно ищем. В поиске я там, кажется, наметился серьёзный прорыв. Настолько серьёзный, что мы не смогли ждать до завтра и потревожили вас во время траурного мероприятия. Пожалуйста, примите наши искренние соболезнования. Мир на пояснил Колосов. Да что произошло, объясните? Константин дёрнул себя за галстук, ослабляя узел. Был он в чёрном костюме и новом чёрном пальто. Такие пальто ввели в моду руководители большой восьмёрки. Он сел напротив Колосова. Место такое, дачный посёлок Красный пионер возле станции Иредникова. Знакома вам? спросил тот. Константин засапел. Это в 2 километрах от того места на шоссе, где мы обнаружили вашу сестру и где был найден ваш маленький племянник. Почему вы не сказали нам сразу, что в этом посёлке бывший муж вашей сестры Марк Гольдер в мае приобрёл дачу? Или вам это неизвестно? Мне это известно. Дальше что? В прошлой нашей беседе вы сказали, что не знаете, что ваша сестра делала в день убийства и почему она оказалась в окрестностях Красного пионера. Вы сейчас повторите то же самое? Я с Дуней в тот день не общался. По телефону мы тоже не говорили. Я мог только догадываться. Слушаю ваши догадки. Константин снова засопел. Это не может иметь никакого отношения к её смерти, сказал он. Вы же говорили, это просто разбой на дороге. Это была трагическая случайность. Это уж нам судить. Я слушаю ваши соображения. Да нет никаких соображений. Константин подался вперёд. Да, Дуне было замужем за Марком Гольдером. Он известный шахматист. 6 лет их брака кончились разводом. Это бывает, и это нормально. Да, у них были разные взгляды на воспитание сына. Лёва при разводе остался у матери, а его отец отец заявлял на него свои права. Подождите. Что же получается? Значит, ваша сестра конфликтовала с бывшим мужем из-за мальчика? Они в этом были соперниками. Знаете, я сестру не оправдываю. Хотя всё меркнет перед её смертью, я её не оправдываю. Она порой вела себя очень импульсивно, не сдержанно. Марк должен был ей уступить, но он не уступал. Они буквально рвали лёву друг у друга. Что могло произойти в тот день? У нас есть сведения, что ваш племянник был в посёлке Красный Пионер на даче отца. Я ничего не знаю, возможно. Я знаю только, что несколько недель назад Марк неожиданно явился на квартиру к Дуне. Она сама мне жаловалась. Вы в прошлый раз говорили, что ваша сестра проживала после развода отдельно. Наш спокойный отец позаботился, чтобы мы все имели свои квартиры. А ваш дом в Калмыкове? Это фамильное гнездо, там жил мой прадед, моя бабка, мой отец. Мы все жили там. Это дом нашего детства. Продолжайте, пожалуйста. Всё, что происходило между Дуней и Марком, я знаю лишь со слов своей сестры Зои. Она была дружна с обоими. Вы не интересовались проблемами сестры. Я был слишком занят, чтобы вникать в эти дряздги, выпалил Константин. После смерти отца всё было на мне. Дела компании, наш бизнес. Мне было некогда. Я своей-то жене не успевал уделять внимание, не то что Я понял, продолжайте. Что же вы знаете со слов вашей сестры Зои? Знаю, что они ссорились. Марк обвинял сестру, что она плохо заботится о Лёве, как мать, что он заброшен. Это было правдой. Дуня любила жизнь, свою свободу, она всегда ставила превыше всего. Она была молодой, красивой женщиной, любила развлечения, путешествия, мужиков, чёрт возьми. Константин глянул на Колосова. Моя сестра была женщиной с ног до головы. Не мне её в чём-то упрекать. Она жила как умела. Лёва она наняла няню, к нему была приглашена учительница английского и французского. Но, видимо, такой подход к воспитанию ребёнка Марка не устраивал сам он человек совершенно иного склада. Он хотел забрать Лёву к себе на совсем. Сестра категорически возражала. Почему? Если она так любила свободу, мальчик ей только мешал? Он не мешал ей. Он жил в нашей семье, в доме моего отца, моего прадеда. Но Марка её это не устраивало. Он имел что-то против вашей семьи? спросил Колосов. Я так не сказал, но я понял. Вы поняли неверно. Константин внезапно сильно покраснел. Что мог этот выскочка, этот плебей иметь против нашей семьи? Я не знаю. Коласов пожал плечами. Как же мог Лёва оказаться на даче отца? Он увёз его, другого объяснения нет. Увёз, украл. К этому давно шло. Забрал на дачу в эту кануру. Константин хлопнул пухлой ладонью по столу. И это он виновен, что она погибла. Он виновен? Она бросилась туда за Лёвкой. Вы спрашивали, как могла Дуня оказаться там в ту ночь? Да вот так. Она бросилась за сыном, когда узнала, что он там, на даче. А откуда она могла узнать? Наверное, решила, раз Марка нет дома в Москве, значит, он увёз Лёвку туда. Но ведь Гольдер человек не бедный. Он и номер мог снять в отеле или в клуб какой-нибудь загородный податься. Мог, хотя клубы — это не его стиль. Но вы же сами утверждаете, что он был на даче. У нас есть свидетель, видевший его и мальчика. Так откуда же ваша сестра могла узнать, что они там? Это вы меня спрашиваете? Вы советуете спросить кого-то другого из вашей семьи? Например, вашу сестру Зою. Возможно, она скажет больше. Да нет, она нам всё уже рассказала. Вам, это вашей семье вы пытались разобраться сами? А вы бы раз в жизни пытались, если бы вашей сестре всадили нож в спину? Константин вытер с албабисеринки пота. Разве вы бы сидели сложа руки? Почему же вы нам ничего не сказали? А что я должен был сказать? Ну, хотя бы то, что у вашей сестры была война с мужем из-за сына. Вы знаете, чем парой кончаются такие войны? Чем? Константин смотрел на Колосова. Смертью одной из сторон. Нет, Константин встал. И думать так даже не смеете. Колосов тоже поднялся. Почему? спросил он. У меня труп обнаруженный в 2 км от известной вам дачи. Вы сами говорите, что? Нет. Константин стиснул зубы. Это невозможно. Невозможно. Что за человек муж вашей сестры? Мне известно только, что он шахматист. Когда-нибудь он станет чемпионом мира. Но каков он по характеру? Откуда родом? Родом из Питера. Вы имели дело с питерскими? Имел не раз. Значит, представляете себе. Для нас всех, особенно для нашего отца, это было большой неожиданностью, что Дуня вышла за него. Так плохо ли, так хорош был? Просто он человек не нашего круга. Я не понимаю вас, Константин Константинович. Он был всегда чужим для нашей семьи. Но вы сказали, что ваша сестра Зоя была с ним дружна. Это моя сводная сестра. То есть она характером пошла в свою дражайшую матушку. В этом ответе сквозило какое-то очень сильное, плохо скрытое чувство. Только вот природа его была пока темна для Колосова. У вас большая семья, сказал он. Это редкость сейчас. Мы будем вынуждены побеседовать со всеми вашими родственниками. Не дадите ли короткую справку? Евдокия была вашей родной сестрой, а остальные братья и сестры сводные. После смерти нашей из Дуней матери отец женился вторично. Появилась Зоя. Константин тщательно подбирал слова. Щеки его снова полыхнули румянцем. А потом у него появилась вторая семья на стороне. Там родился мой брат Ираклий. Та женщина, его мать, танцевала в кардебалете Большого театра, ну и осталась за границей с очередным своим любовником. Году в восемьдесят четвертом, что ли. Скандал был жуткий. Ираклия она бросила, он жил у каких-то своих теток. Отец забрал его и усыновил официально. А ваши младшие, Ирина и Фёдор. Близнецы? Это отдельная история. Отец их тоже усыновил. Они появились в доме 7 лет назад. Кто их мать? Наша домработница и экономка Варвара Петровна. Константин отвёл взгляд. Вас ещё какие-то подробности интересуют? «А где сейчас вторая жена вашего отца, ваша мачеха?» «Она погибла в автокатастрофе. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Это не любопытство. Бросьте!» Константин рубанул воздух ладонью. «Бросьте заливать! Наша семья... Кто только не хочет знать о нашей семье! Мы ему отцу постоянно звонили с телевидения, с радио... И мне звонили тоже, я их посылал. Всех Ираклиев Абакановых и его потомки интересуют. Дед наш до сих пор многим спокойно спать не даёт, так же как и Осиф. Вот сестру зарезали. Вы видите, завтра же какая-нибудь сикухарепортёрша в новостях брякнет. Убита внучка генерала Абаканова. Если бы вы знали, как я всё это ненавижу. В средства массовой информации это не попадет. Да бросьте, не попадет. Ваша же милиция первая и продаст новостишку. Лицо Константина перекосило гримасса. Я не вас лично имею в виду, но... Уже очень поздно. У вас и так был тяжелый день. Колосов решил оборвать его. У меня последний вопрос к вам. Скажите, эта вещь вам знакома? Он достал из сейфа пластиковый пакет с древней золотой монетой. Константин впился в нее взглядом. Гнев на его лице сменился удивлением. «Откуда это у вас?» «Эта монета найдена в машине вашей сестры в ходе осмотра». «В машине?» «Я могу взглянуть поближе?» «Пожалуйста». Колосов вручил ему вещдок. Знакомый предмет. Это византийский солид из собрания из нашей фамильной коллекции, без всяких сомнений. Очень редкая монета, седьмой век. Таких всего несколько в нашем собрании. Как она очутилась в машине Дуни! Это я хотел выяснить у вас. Кто в вашей семье нумизмат? Кто в вашей семье нумизмат? Коллекция принадлежала моему деду. Сейчас она хранится в нашем доме в Калмыкове. Деду министру Судакову, спросил Колосов. Логика его была проста. Бывшая правительственная дача принадлежала министру, значит, всё, что в ней хранится, принадлежит тоже ему. Это собрание моего деда и Ракли. Константин поднёс монету близко к глазам. Моей маму отцу она досталась по наследству после его смерти. Колосов был безмерно удивлён. Грозный генерал Абаканов и нумизматика. Что вы на меня так уставились? Константин сжал монету в кулаке. Я говорю, это бесценный экспонат, собственность нашей семьи. Ваша сестра Евдокия тоже увлекалась нумизматикой. Нет, я не замечал. Константин разжал ладонь. Тогда как же ценнейший экспонат оказался у неё? Почему у неё? Константин явно растерялся. Я не знаю. Коллекцией с составлением её каталога сейчас займёт Павел. Какой ещё Павел? Наш двоюродный брат Павел Судаков. Часть раритетов хранится у него. Пожалуйста, дайте его телефон и адрес. Серафимовича 2, дом на набережной, подъезд, квартира, телефон. Константин черкнул на поданном колосавом листке блокнота. Вот возьмите. Он взглянул на византийскую монету. "Эта улика она приобщена к уголовному делу", ответил на его взгляд Колосов. "До выяснения всех обстоятельств я не могу вернуть эту вещь вашей семье".